Глава 19. Аврора. Моя жизнь потекла размеренно и неспеша. Теперь я поистине стараюсь наслаждаться беременностью и готовлюсь стать мамой. Много гуляю, отдыхаю, болтаю на кухне с Людмилой Григорьевной, граблю интернет-магазины на предмет детских вещичек, смотрю обучающие видео по уходу за малышом. И вместе с дизайнером заканчивал ремонт детской. Я не стала по обыкновению делать ее розовой, а выкрасила стены в персиковый цвет, самую большую, оставив нетронутой. Здесь будут первые рисунки нашей малышки пояснила как-то вечером на вопрос Артема, уже живо представляя как Виктория оставит своими ладошками первые отпечатки и лишь одной ей понятной рисунки здесь много света пространства и самого главного здесь чувствуется любовь однозначно эта комната будет моей Самый любимый во всем доме. Я тебя очень люблю, малышка, шепчу, наблюдая, как дизайнер с помощницей развешивают шторы со звездочками. — И очень жду встречи с тобой. Ты просто будь здоровым, а все остальное я тебе подарю. Мы с папой подарим. Маленькая принцесса согласно толкается ножками вызывая мою улыбку до беременности я и подумать не могла что могу так любить а сейчас все свои чувства всю заботу и нежность хочу подарить этой маленькой крошке что растет внутри и делает меня счастливой день ото дня и воистину познала смысл фразы любить до слез. Мои романтические мысли прерывает звонок мобильного. Достаю его из кармана и вижу незнакомый номер. Обычно я не отвечаю на подобного рода звонки, но сегодня почему-то дрогнула рука, и вот уже жму иконку ответить. Алло? Аврора Мироновна, раздается на том конце провода незнакомый женский голос. Да, это я. — Вас беспокоит Анна Владимировна. Я помощница вашей матери. Я замираю, тяжело сглатывая, сердце ускоряет свой ритм, а ноги резко слабеют от волнения. В первую очередь, примите наши искренние соболезнования в связи с вашей утратой. Для всего нашего коллектива это большое горе. Не представляю, что вы чувствуете. Спасибо, сдавленно отвечаю, осторожно присаживаясь на стул. Дизайнер обеспокоенно смотрит на меня, но я даю знак, что все нормально. Аврора Мироновна, у меня к вам серьезный разговор. Мы могли бы с вами встретиться. Дело касается благотворительного фонда Марины Львовны в любой другой ситуации я перенесла бы разговор на более удобное мне время но не в этом случае раз речь пойдет о фонде моей мамы дело не терпит отлагательства я выезжаю прямо сейчас адрес скиньте я буду ждать вас в офисе фонда я выхожу из комнаты в прострации даже забыв попрощаться с дизайнером Накидываю куртку, на ходу вызываю водителя и уже через сорок минут захожу в офис, в котором работала моя мамочка. Едва я переступаю порог, на глаза наворачиваются слезы. Здесь во всем, в каждой мелочи, в каждой детали чувствуется мамина рука. Она искренне любила свое дело и отдавала ему всю себя. Здравствуйте еще раз, Аврора Мироновна. Навстречу мне выходит стильная женщина в возрасте, но при этом одетая в деловой костюм и на каблуках. Добрый день. Осторожно отвечаю. Даже не представляю, о чем пойдет разговор. Пройдемте в кабинет, пожалуйста. Анна Владимировна пропускает меня вперед, Я медленно переступаю порог, и слёзы снова меня душат, образуя ком в горле. Такое ощущение, что мама недавно вышла и сейчас вернется. На самом видном месте наше общее семейное фото, где мы счастливо и искренне улыбаемся. Вот ее еженедельник и ручка, с которыми она не расставалась. Даже очки, которые она стеснялась надевать, тоже здесь. Ее любимый палантин лежит небрежно. Мы ничего не меняли и не трогали здесь, тихо и с грустью в голосе произносит Анна Владимировна, руками поднимается. Я опускаю ст стул для гостей и вопросительно смотрю на помощницу. Может вы? взглядом показывает на кресло мама, но я отрицательно мотаю головой. Я не смогу. Это только ее место. О чем вы хотели поговорить? О фонде. Дело в том, что после ухода Марины Львовны он остался без руководителя. И так Как вы, единственная наследница, я хотела предложить вам, но вижу, что вы в положении. Да, я в положении, глубоко беременная женщина, и если бы речь шла о чем то ином, я бы железно отказалась. Но ведь это мамин фонд, её дети ещё, то, чем она жила все это время. Частичка ее души, и если в стать у руля единственная возможность сохранить память о ней, то я согласна. Анна Владимировна смотрит на меня широко распахнув глаза. Она никак не ожидала, что я дам положительный ответ. Я сама от себя не ожидала, что ужки, но уверена, что приняла правильное решение. И да, Мне все же придется занять мамины кресло и даже кабинет. Аврора Мироновна, спасительница наша, перестаньте. Лучше введите меня в курс дела. Я могу приступить к делам прямо сейчас, раз уж я приехала. Я изучаю бумаги уже который час. Господи, сколько же моя мама делала для женщины, как умело всем руководила. Я только сейчас понимаю, на что я подписалась, и что мне никогда не стать таким же грамотным и мудрым руководителем. Но я сделаю все от меня зависящее, мамочка, чтобы ты мной гордилась. В моём мысли резким звонком врывается мобильный. Артем. нахмурившись, спешу ответить. Ты что творишь, Аврора? Муженёк, не кричи. Нет, но говорит таким угрожающе спокойным тоном, что мне мигом становится не по себе. А что я творю?» резко сорвалась, уехала, никому ничего не сказала. Я тут половину города на уши поставил, а позвонить водителю не догадался? ехидно интересуюсь, откладывая бумаги в сторону. Ясно, же, что уже сегодня Артем не даст мне поработать. У него отключен. — О, только и могу вымолвить: кажется, кому-то достанется. А проверить по геолокации? А в конце концов, позвонить сразу мне нельзя было. На том конце провода повисает тишина. Я даже проверяю, не отключился ли Волков. Артем, я не додумался, устало выдает. Ситуация вышла из-под контроля, и я, извини, я тоже виновата. Была в шоке и забыла тебе позвонить. Ты сейчас в офисе? Да, собирайся. Заберу тебя через пятнадцать минут. Я откладываю телефон в сторону и возвращаюсь к документам. Раздается звук открываемой двери. Анна Владимировна, я на сегодня закончила. Завтра продолжим. Подготовьте, пожалуйста, начинаю, не поднимая головы. Но мне не дают закончить, потому что это не помощница моей матери, а та, кого я меньше всего ожидаю тут увидеть. Привет, Аврора. И лучезарная, но насквозь фальшивая улыбка ослепляет меня. Инга